Ник. Яна вела себя так нелепо, плюхнулась на пол, постоянно оглядываясь и поправляя платье, словно Ник должен был судить о ней по внешнему виду. Он знал такое поведение, часто сталкивался с подобным то в школе, то в лагерях. Так ведут себя неуверенные девочки, загнанные, которых обижают. Никите хотелось тотчас поднять Яну с грязного пола, обнять... Погладить полоснящимся волосам, успокоить, защитить. Но он молча сидел на краю кровати, наблюдая за сестрой. «Зачем ты это сделал? И как ты узнал про день рождения? А цветы?» Яна выпалила вопросы, как пулемет. Ник открыл рот, но тут же закрыл, словно рыбка, выброшенная на берег. Его светлые намерения определенно оставили много вопросов, но по-другому поступить он не мог. Наверняка сейчас все говорят только о нем. Так себе перспектива, выделиться в первый же день. Ник изначально не планировал привлекать к себе много внимания, но все, как обычно, пошло не по плану. Он стал самой заметной и обсуждаемой фигурой этого утра. Обычно никто не одергивает серого. Слова Яны всплыли в голове. Значит, этот подонок постоянно выкидывает подобные штуки. Постоянно издевается над сестрой. Ник сжал кулаки. Его одолевала ярость. Он готов был повторять случившееся снова и снова, наказывать мерзавца, пока не будет уверен, что сестра в безопасности. Но сейчас, здесь, посреди старой лачуги, они были с Яной вдвоем. И для ярости не было места. Никита глубоко вздохнул и отпустил мысли о сером. Сейчас важна только Яна, его родная сестра. «Расскажи про пожар», — мягко попросил Никита, отчего брови Яны поползли вверх. Наверное, она ожидала услышать ответы на свои вопросы, а не получать в ответ просьбу. «Какой пожар?» Яна удивленно уставилась на мальчика. Она теребила подол платья, явно нервничая. В глазах читался испуг и интерес одновременно. Она боялась Ника. Это было видно невооруженным взглядом. Меньше всего на свете ему хотелось пугать сестру, а этот разговор мог с легкостью это сделать. Но это было необходимо. Это было важно который был ночью. Ник встал с кровати и начал ходить по комнате. Когда я приехал, то увидел дым. В небе были вспышки не только от грозы, но и желто красные будто от огня. Все домики в лагере сгорели. Я своими глазами все это видел. Сажа, пепел, страшное зрелище. Яна непонимающе хлопала ресницами. Она продолжала молча стоять посреди комнаты. Я побежал сюда, хотел помочь, может, кто-то пострадал. Никита продолжал расхаживать вдоль стены. «Но тут никого не было. Я обошел все домики, никого. Вас эвакуировали?» Ответа не последовало, лишь снова пронзил удивленный взгляд. Никита настолько погрузился в свои мысли, что в какой-то момент перестал обращать внимание на сестру. На секунду ему даже показалось, что она ушла, но подняв взгляд, убедился, я она все еще была здесь. Я так устал, честно говоря, промок еще под дождем этим, поэтому уснул, сам не заметил как. День был сложный, леса это, дедуля с пеплом могила, а потом ты. Ник говорил слишком быстро, но ему нужно было выговориться, нужно было разобраться. Прости, что намочил твою кровать и вообще так ворвался в твою жизнь. Надо было иначе познакомиться, наверное, но я не смог по-другому. Не было вчера никакого дождя. Лишь прошептала Яна в ответ. Никита остановился посреди комнаты. Снова это ощущение, словно он запутался. Можно ли верить своим глазам, своим чувствам? Друзья говорили, что девочка — бред. Мама, что Яна умерла. И сама Яна сейчас уверяла, что ничего подобного не случалось. Ник закрыл глаза ладонями, затем посмотрел в потолок и истерически засмеялся. Яна едва дернулась в сторону окна, но все же осталась на месте. Видимо, ей тоже нужно было разобраться в чем то своем. Я заступился, потому что никто не имеет права обижать беззащитных. Никита посмотрел Яне в глаза. Это единственный вопрос, на который я способен сейчас ответить. Яна неуверенно кивнула. Она сделала глубокий вдох и уже хотела было что-то сказать, как на крыльце послышались шаги. Резким движением девочка открыла дверь шкафа и поспешно залезла внутрь. Едва дверца за ней захлопнулась, в комнату вошла Василиса Сергеевна. «Ты подумал над своим поведением?» Она остановилась напротив Ника и посмотрела на него сердитым взглядом. Она выглядела уставшей, хоть за окном едва начался новый день. «Подумал», — кивнул мальчик, — «я ни о чем не сожалею». Вожатая шумно выдохнула, отвела взгляд, закатила глаза, затем снова вернула зрительный контакт. Ник не двигался, все так же стоял с гордо выпрямленной спиной. «Девочка сама виновата, что с ней так поступают», сказала Василиса с ноткой сожаления. «Ей нужно научиться стоять за себя, стать более уверенной. Ей нужны эти испытания». Она пожала плечами. Ник вспыхнул. Он был готов накинуться на вожатую за такие слова, но сдержался. За подобное его точно выгонят из лагеря раньше времени. Этого допускать нельзя. Он сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, закрыл глаза и досчитал до десяти. Гнев начал отступать. «Возможно, вы правы», — ответил он после холодного анализа услышанных слов. «Если бы кто-то заступился за Никиту раньше, в школе, он бы не вырос тем, кем он стал. Он бы не смог сейчас защитить сестру. Он сам был бы на месте сестры. Возможно, вожатая права. Только пройдя через боль, можно научиться стоять за себя» за других. «Не вмешивайся», — вздохнула Василиса. «Дай девочке стать взрослой самостоятельно». Ник еле заметно кивнул. «Посиди здесь еще пару часов. К обеду я тебя выпущу». С этими словами Василиса Сергеевна вышла из домика и закрыла дверь обратно на замок. Из угла комнаты послышался шорох. Никита забыл, что Яна здесь и, решив все объяснить, попал под горячую руку. «Сама виновата», просила Яна, всхлипывая и вылезая из шкафа. «Да что я такого вам сделала?» Девочка осела на пол и начала рыдать. Смотреть на это было невыносимо больно. Ник осторожно сел рядом и положил руку сестре на плечо. Но Яна резким движением увернулась от прикосновения. Никита сделал еще одну попытку, но она снова не увенчалась успехом. «Отстань от меня!» — крикнула она. «Я думала, ты другой, а ты...» Она всхлипнула. «Такой же отвратительный, как и остальные мальчишки!» «Это неправда!» Никита аккуратно взял Яну за подбородок и поднял ее лицо, всматриваясь в знакомые черты. «Я приехал сюда из-за тебя. Я хочу тебя спасти». «Никто меня не спасет!» — пренебрежительно бросила Яна. «Я должна сама себя спасти. Ты сам это признал только что. Стать самостоятельной, сильной, смелой, как там еще?» Она отбросила руку Ника и уверенно встала. Посмотрела на мальчика сверху вниз, вытерла слезы и подошла к распахнутому окну. Во взгляде сестры Ник увидел мать. Они были очень похожи. «Сама справлюсь», — сказала она уверенно и выскочила на улицу. Никита ударил кулаком о деревянный пол до да так сильно, что на костяшках образовались ссадины. Но физическая боль его не смущала. Она помогала справиться с болью душевной. «Седьмое июля. Снова эта дата. Здесь что-то не вяжется. Один и тот же день снова и снова, как день сурка». «День сурка». Глаза Ника округлились. «А что, если на природу ребята поехали седьмого июля?» «Факт. В лагерь Никита вернулся утром, то есть уже восьмого. Тоже факт». «Спорить глупо, но здесь, внутри лагеря, снова седьмое». «Что, если пожара еще не было? Но как такое возможно?» «Ты нужен ей там. Она тебя ждет», — всплыли в голове слова дедули с кладбища. «Что, если Нику предначертанно изменить судьбу этого места, судьбу своей семьи?» Никита задумался. Происходящее в последние два дня сводило его с ума. Реальность плыла, как горячий воздух над раскаленными песками пустыни. Нужно понять, из-за чего произошел пожар, и если его еще не было, предупредить взрослых. Надо его предотвратить. Ник выглянул в окно и посмотрел по сторонам. Недалеко от домика наказаний стояла Василиса Сергеевна и разговаривала с другими вожатыми. Нужно действовать. Никита вылез сквозь оконную раму и бросился к вожатой, не замечая ее изумленный взгляд, затараторил: сегодня ночью случится пожар, дети погибнут. «Надо не допустить. Нужно усилить охрану, проверить каждый домик и...» «Как твоя фамилия?» Василиса Сергеевна подняла ладонь вверх, останавливая словесный поток новенького. «Нови...» Не косекся. «Нкин». «Новинкин», — устало выдохнула вожатая. «Ты мне с утра уже столько проблем подкинул. Прошу тебя чисто по-человечески, будь как все, не баламуть воду. Я и так рискую, приняв тебя без документов». «Но я сам видел», — Никита умоляюще взывал. «Видел, что будет сегодня ночью?» Василиса рассмеялась, ее поддержали другие вожатые. «Может, ты из будущего, Новинкин?» «Может, ты из будущего», — выдохнул Ник, осознавая, что всерьез его не воспринимают. «Будь добр, вернись в домик», — вожатая махнула в сторону сарая. «Твое наказание еще не закончилось, а если продолжишь заниматься ерундой...» Она внимательно посмотрела на него из-под лобия. Оно продлится на неопределенный срок. Выбора не было. Нужно узнать все самостоятельно, не выпускать из вида Яну, замечать странности в поведении ребят, быть на чеку. Ему никто не поверит, хоть из кожи вон вылези. Росказни о предстоящем пожаре казались бредом. Ник бы и сам не поверил, если бы ему такое рассказали. Но в крови бурлил юношеский максимализм. Он обязан был докопаться до истины, нельзя сидеть без дела и терять драгоценное время. Вынашивая в голове план спасения лагеря, Никита медленно поплелся в сторону домика. Отвертеться от наказания невозможно, значит, стоит использовать это время в своих целях. Продумать план, рассмотреть возможные варианты развития событий. Ощутив на себе чей-то взгляд, Ник оглянулся. На него, не отрываясь, смотрела группа ребят. Серый потирал кулаки, в его взгляде читалась ненависть. Мальчик понимал, что ответа долго ждать не придется. Серый не из трусливых, и просто так он это все не оставит. Но убегать Никита не собирался. Он чувствовал, как за ним бесшумно следует несколько пар ног, слышал тяжелое дыхание и извительные фразы. Ник не оборачивался. Он гордо и уверенно шел в сторону домика, зная, что там его ожидает расправа.